Рассказывалось, правда, о каком-то князьке и дурачке, никто не мог назвать верно имени, получившем вдруг огромнейшее наследство и женившимся на одной заезжей француженке, известной конконерке в Шато-де-Флёр в Париже.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 Он настойчиво просил князя при первой возможности возвратить этот подарок обратно Настасии Филипповне. Когда Ганя входил к князю, то был в настроении враждебным и почти отчаянным, но между ним и князем было сказано будто бы несколько каких-то слов, после чего гани просидел у князя два часа и все время рыдал пригорько. Расстались оба в отношениях дружеских». Это известие, дошедшее до всех епанчаных, было, как подтвердилось впоследствии, совершенно точно. Конечно, странно, что такого рода известия могли так скоро доходить и узнаваться. Все происшедшее, например, у Настаси Филипповни стало известно в доме епанчаных чуть не на другой же день, и даже в довольно точных подробностях. По поводу же известия о Гавриле Арделеоновиче, можно было бы предположить, что они занесены были к Япончуным, Варвара Орделеонна и как-то вдруг появившуюся у девиц Японченых и даже ставшую у них очень скоро на очень короткую ногу, что чрезвычайно удивляло Лизавету Прокофьевну. Но Варвара Орделеонна, хоть и нашла почему-то нужным так близко сойтись с Япончеными, но о в своем с ними говорить, наверное, не стала бы. Это была тоже довольно гордая женщина в своем только роде, несмотря на то, что завела дружбу там, откуда ее брата почти выгнали.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 Это хорошо, что Сидним не сидит и не стыдится, как дурак. Девицы, которым все это было сообщено, тотчас заметили, что маменька что-то очень много из письма своего от них скрыла. Может быть, они узнали это через варвару Ардлеонну, которая могла знать и, конечно, знала все, что знал птица на князе и о пребывании его в Москве. А птице могло быть известно даже больше, чем всем. Но человек он был чрезвычайно молчаливый в деловом отношении, хотя Варя, разумеется, и сообщал. Генеральша тотчас же еще более не полюбила за это Варвару Ордолеонну. Но, как бы ты ни было, лед был разбит, и о князе вдруг стало возможным говорить вслух.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 И родители убедились наконец, что женихи могут встретиться из-за границы, что поездка на одно лето не только ничего не может расстроить, но, пожалуй, еще даже может способствовать.